Повышенное половое чувство, по-видимому, совпадало с периодами общей обостренной чувствительности. Но эти периоды у Гоголя сменялись упадками сил, равнодушием, хладностью, мертвенностью. Физиологический аппетит тоже уступал место безразличию и даже отвращению к женщине. Твердая воля, крепнущая с годами в Гоголе убеждение, что всякая вещественность и особенно любовь к женщине греховны, еще сильнее угошали физиологический аппетит. Тогда, казалось, все женщины-ведьмы, знаются с нечистой силой, порочны, лишены духовной красоты. Тогда гуглевское перо в изображениях любви делалось вымученным, бессильным, шаблонным. «Скажи мне еще одно слово», — сказал Андрей, и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновения, И сжал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его. Бросила прочь она от себя платок, отдернула, нализавшей на очи длинные волосы косы своей, и вся разлилась в жалостных речах. Вся эта сцена едва ли не самая слабая в повести. Посредственных, давным-давно и законно забытых романах того времени он и она изъяснялись нисколько не хуже. Те же штампованные сверхпатетические речи, тот же сверкающий огонь, та же бесчувственная рука, те же заученные жесты. Итак, Гоголь совмещал в себе сильный, даже оголенный физиологический аппетит к женщине и холодность, переходящую даже в отвращение. Эти периоды соответствовали общей болезненно повышенной чувствительности и такому же болезненному упадку сил. Причем, подобно бурсаку Бруту, Психическое и телесное возбуждение у него не совпадали, отчего он изображал женщин либо только со стороны внешней, либо они являлись у него воплощением болезненной мечты, утопленницы, идеи, уленька, красоты, анунциата, воплощением, однако, лишенным подлинной духовности и очень отвлеченным. В отношении к женщине обнаруживалась тоже двойственная натура Гоголя – Но эти психофизические его особенности наполнялись конкретным социальным содержанием, обостряли их, а следовательно, и определяли их направление. Женщина-соблазнительница. Она разжигает низменные похоти, требует себе черевяков, утвари, платьев, погремушек, мебели, удобств, достатка, развивает корысть, стяжательство, заставляет быть взяточниками, плутами, заполняет жизнь мелочами. Нежный и податливый Андрей из-за женщины забыл казацкое товарищество, стал изменником отчизны. Такую женщину делает собственность. Преобладают Солохи, Хиври, Агафьи Тихоновны, Анны Андреевны, дамы просто приятные, дамы приятные во всех отношениях. Они у Гоголя живые, живописные, в то время как Уленька, Аннуциата, тени, холодный мрамор. Возможно ли нормально, по-здоровому, относиться ко всем этим, искаженным человеческим образом, похотливым, себялюбивым сплетницам и искательницам мужей потолще и с чинами. Ни толщины, ни чинов у писателя не было и в помине, но был смех, едкий и отточенный, всевидящий и всечувствующий. Гоголю было над чем посмеяться в женщинах, дворянках, чиновницах и купчихах. Смех же убивает. Смех убивает тех, над кем смеются, но он убивает и того, кто смеется. В Запорожскую сечь женщины не допускались, но творчество тоже своеобразная запорожская сечь. Творчество требует отваги, воинских доблестей, неукротимости, подвижничества, отречения от мелкого дрязга. Творчество было жизнью Гоголя, высшим ее смыслом. Может быть, ни у кого из русских писателей не потребовало оно такого физического, нравственного и умственного напряжения сил, как у Гоголя. Поистине он был великим мучеником и страстотерпцем художественного слова. Огромна была его творческая работа, и великие силы требовались для выполнения ее. Многое принес он в жертву своему творчеству. Радость жизни, досуг, друзей, здоровье он отдал ему также и женщину. Физиологический аппетит переводился на другое, на искусство, на работу воображения. Если борцам, танцовщицам приходится соблюдать половую умеренность, то насколько же это было более необходимо писателю, который писал не кончиком пера, а каждым своим фибром, кровью и лучшими соками нервов своих, а ведь он был истинный творец, гений-созидатель, не натуралист, не рисовальщик-бытовик». Воля и целеустремленность у Гоголя были гигантские. Он сумел стать в отношениях к женщине-аскетом, по-видимому, гораздо раньше, чем сделался аскетом вообще. Жизнь с женщиной, с женой его круга, кроме всего прочего, была не по Гоголю. Он все время находился в дороге, в переездах, сплошь и рядом не имел своего пристанища, перебивался по и зависел от издателей, цензоров и сиятельных ослов. И Гоголь принудил себя вести целомудренную жизнь. Это отмечают Анинков и другие его современники. Отказ от женщины обошелся ему дорого. Его болезнь, очевидно, отчасти связана была с его половым воздержанием. В одном из писем Шевылеву Гоголь бросает такую любопытную обмолвку по поводу Константина Оксакова, И в физическом, и в нравственном отношении он остался девственником. Как в физическом, если человек, достигнув 30 лет, не женился, то делается болен, так и в нравственном. Для него даже лучше бы было, если бы он в молодости своей непечатное слово. Но воздержание во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу. Он должен был неминуемо сделаться фанатиком. Том 3, 1845 год, 20 ноября. Эти слова с полным основанием должны быть отнесены и к самому Гоголю. Сходиться с женщиной впоследствии мешали и болезни. А. П. Толстому Гоголь писал, «Тем, которые ездят на воды, не следует вступать в брак, а лучше бы подумать о том, как служить Богу, предоставя браки тем, которые здоровы и еще годятся на расплод». Из этих слов можно сделать заключение, что Гоголь уже на расплод не годился. Перед смертью Гоголь признавался доктору Тарасенкову, что греху она-она он не был подвержен и потребностей в женщине давно не ощущал. Милая чувственность была приобрена самым вещественным писателем, но она прорывалась и в жизни, и в творчестве, в склонности к циничным песням, к скоромным анекдотам, к непечатным выражениям. Наряду с осуждением женщины как ведьмы, жадной до денег и имущества, у Гоголя есть бесспорные излишества в изображении ее физических свойств – облачных персей, выпуклых упругих ног, плывущих линий спины. Молодому Гоголю кажется сладострастным небесный купол, сладострастно изгибается река Псел, сладострастно подъемлется купол собора, и нечто обольстительное есть даже в мертвой красоте утопленец, панночки-ведьмы. Естественные отношения мужчины к женщине Гоголю пришлось заменить отношениями идеальными, дружбой, привязанностью, любовью брата и сестры во Христе. Пришлось довольствоваться властью художника-проповедника, как в том он признавался сам, сознанием, что женщина, красивая, умная, принадлежащая к избранному кругу, покорно выслушивает его поучения, восхищается его произведениями, исполняет поручения. Сближение Гоголя с высшим женским кругом совпадает с упадком его творческой деятельности и с усилением в нем религиозных настроений. Все это, однако, не мешало Гоголю очень настойчиво, расчетливо и ловко использовать великосветские связи с женщинами для своих практических целей. Со своей стороны эти женщины относились к Гоголю с восхищением, как к писателю, но считали его ниже себя. Когда одно из них, Анне Михайловне Вильегорской, впоследствии Гоголь сделал предложение, он получил отказ. Его предложения даже сочли обидой, он был не ихнего круга, захудалый дворянин, бедняк, какой-то сочинитель. Брат во Христе не должен был переступать со словного порога, каждый сверчок знай свой шесток. Гоголь и здесь внутренне оставался одиноким». Продолжая свое душевное дело, Гоголь ищет путей к ближнему, жаждет совершать добрые поступки. Дается это ему нелегко. «Скажу вам о себе», — признается он матери, — «что до сих пор мне не удалось ни одного полезного дела сделать, не принудив прежде к тому себя насильно». Франкфурт, 1844 год, 12 июня. «К полезным делам побуждает страх возмездия». Если бы увидел простой человек, какое наказание страшное ожидает его за это в будущей жизни, нет, он бы, наконец, смягчился. Там же. Гоголь настроен до крайности тревожно. Смирнова вспоминает. Гоголь был очень нервен и боялся грозы. Раз как-то в Ницце, кажется, он читал мне отрывки из второй и третьей части «Мертвых душ». А это было нелегко упросить его сделать, я вся обратилась вслух. Дело шло об Буленьке, бывшей уже замужем, за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастье, взаимное отношение и воздействие одного на другого. Тогда был жаркий день, становилось душно. Гоголь делался беспокоен и вдруг захлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим послышался первый удар грома и разразилась страшная гроза. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем. Он трясся всем телом и весь потупился. После грозы он боялся идти один домой. Велигорский взял его под руку и отвел. Когда после я приставала к нему, чтобы он вновь прочел и дочитал начатое, он отговаривался и замечал, сам Бог не хотел, чтобы я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения. Материальные неурядицы тоже продолжали беспокоить. Предпринятое в Петербурге под наблюдением Прокоповича издание в четырех томах собрания сочинений обошлось очень дорого и пока не доставляло никаких доходов. При всей своей добросовестности Прокопович не сумел поставить издание. Типография тайком отпечатала для себя значительное количество лишних по сравнению с установленным тиражом экземпляров и перепродавала их книготорговцам, что задерживало расхождение издания. Отношения с московскими и петербургскими друзьями-славянофилами, в свою очередь, значительно ухудшилось. Гоголь вообще нередко вел себя с ними заносчиво и кичливо, позволял себе ломаться. Панаев рассказывает, что в бытность свою в Москве в 1840 году Гоголь принимал как должное наивные и до смешного благоговейные ухаживания за ним Оксаковых. Перед его прибором за обедом стояло не простое, а розовое стекло. С него начинали подавать кушанье, ему подносили макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал мешать и посыпать сыром. После обеда он развалился на диване Сергея Тимофеевича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза. В самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим. В комнате мгновенно все смолкло. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шепотом и махая руками «Ц, -ц, ц Николай Васильевич засыпает!». Об обещанном чтении он перед обедом не говорил ни слова. Наконец Гоголь зевнул громко. Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. «Мы все последовали за ним». «Кажется, я вздремнул немного», — спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас. Гоголя стали уговаривать почитать. «Я сегодня право не имею расположения к чтению». Его долго упрашивали, пока он дал согласие. Чтение вызвало всеобщий восторг. Сноска. Панаев и и литературные воспоминания. Так ведут себя обыкновенно люди, нечаянно попавшие из грязи в князи. Подобные кривляния уже сами по себе оставляли в друзьях и поклонниках Гоголя тяжелый осадок. С годами у некоторых из них этот осадок увеличивался. Московские и петербургские славянофилы с опасением следили за новыми связями Гоголя в высшем свете, считая их для него крайне вредными. Аксаков полагал, что знакомство Гоголя с А. П. Толстым, носившим впоследствии по слухам Вериги, гибельно для него. Мистицизма Гоголя Аксаков тоже не одобрял. Оправдываясь, Гоголь отвечал ему, «О себе скажу вам вообще, что моя природа совсем не мистическая. Но внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С двенадцатилетнего, может быть, возраста я иду той уже дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колебаясь никогда во мнениях главных, не переходил из одного положения в другое». Аксакову, 1844 год, 16 мая. Гоголь действительно шел одной дорогой. Но в природе его было много мистического, и с годами это чувство в нем усиливалось, что его друзья, люди верующие, но далекие от мистики, отмечали со скорбным чувством и отчуждением. Многие из друзей, по словам самого же Гоголя, упрекали его в скрытности, в двойственности. Плетнев прямо писал ему. Что такое ты, как человек, существо скрытное, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы? Оскорбляли поучения Гоголя попреки, наставления, обличения в себелюбии, в служении дьяволу, мамоне, причем сам Гоголь нисколько не стеснялся нагружать своих друзей и знакомых житейскими поручениями хозяйственного и денежного свойства, требующими больших и мелочных хлопот, времени, труда, был требователен, писал жесткие письма, настаивал на полной отчетности, не отличаясь со своей стороны непостоянством, готовностью помогать другим в делах обиходных. Когда разные недоразумения, вызванные изданием его собрания сочинений, умножились, Гоголь объявил, что он сам произвел путаницу и за это наказывает себя лишением денег, следуемых за книги. Эти деньги Плетнев, Оксаков и Шевырев должны обратить в помощь бедным студентам, начинающим талантам, причем имя жертвователя пусть сохраняется в строжайшей тайне. Шевырев ответил, что считает распоряжение несправедливым. Гоголь еще не уплатил долга Оксакову, который сильно в том нуждался. Смирнова также указала Гоголю, что у него на руках старая мать и сестры. Обиженный Гоголь остался непреклонным. Если московские и петербургские славянофилы были недовольны Гоголем, то и он тоже переживал к ним охлаждение. Он полагал, что его друзья слишком заняты групповыми интересами. Жертвовать мне временем и трудами своими для поддержания их любимых идей было невозможно, потому что я, во-первых, не вполне разделял их мысли, во-вторых, мне нужно было чем-нибудь поддержать бедное свое существование и я не мог пожертвовать им моими статьями. А. о Смирновой. В выбранных местах Гоголь заявил, что обе стороны, славянисты и европеисты, говорят много дичи, хотя правды больше на стороне славянистов и восточников, но у них больше кичливости, они хвостуны. Расхождения между славянофилами и Гоголем несомненно были серьезны. Гоголь-проповедник, отражал чувства и мысли мелко- и среднепоместного крепостного дворянства, гибнувшего в условиях мануфактурного века. Эти чувства и мысли находили свое выражение в реакционном утопизме, в обращении к прошлому, в мистицизме, в обреченности. С другой стороны, Гоголя-художника недаром поднял на щит Белинский, а позже Чернышевский. Они сделали из его произведений – Только последовательные выводы, от которых старался уйти Гоголь, славянофилы, отражали интересы средне- и крупнопоместного крепостничества, пытавшегося приспособить свои усадьбы к новым капиталистическим условиям с явным перевесом в сторону этого крепостнического хозяйства. Отсюда, наряду с отстаиванием самобытности России, общины, начал, устоев, православия, самодержавия, народности – Убеждение, что при николаевских порядках удачно и выгодно приспособить крепостное хозяйство к капитализму невозможно. Поэтому эти порядки они часто осуждали. Некоторые из славянофилов, например, Иван Сергеевич Аксаков, выставляли либерально-буржуазные лозунги. Настаивали на свободе совести, на упразднении сословных преимуществ. В архивах цензора Никитенки впоследствии были обнаружены стихи, принадлежавшие Хомякову и его друзьям, 1855 год. «Я видел дикий свод законов и души подлые судей, я слышал стоны миллионов и вопль обиженных семей, я зрел позор моей отчизны, я слышал гром ее цепей, и ужас этой рабской жизни все возмутил в душе моей». И я паник главой мятежной и думал, «Русь, как ты грустна! ли еще есть на вселенной такая жалкая страна?» Надеясь безболезненно сохранить крепостное хозяйство и при капитализме, славянофилы не были склонны к мистицизму, аскетизму, к обреченности. Они полагали, что еще не все потеряно и можно найти выход. Поэтому душевное дело Гоголя было им во многом чуждо. Им притили возраставшая с годами реакционность Гоголя, его стремление проникнуть в высший свет, заискивания перед графами и графинями, министрами и высшими сановниками. Но им много было чуждого и в его художественных произведениях. Восторгаясь ими, многие из славянофилов не могли освободиться от двойного чувства, которое они испытывали, читая эти произведения московским друзьям казалось, что эти вещи слишком мрачны, безысходны, однобоки, лишены начала устоев, едки, берут предмет в полобхвата. Разноречия общественного порядка углублялись личными свойствами Гоголя и его приятелей. О некоторых из этих свойств уже упоминалось. Прибавим, что в раз расприспогоденном некоторое значение имело напечатание в «Москвитянине» портрета Гоголя без его предварительного разрешения. Гоголь питал к своим портретам мистическое чувство и, объясняя, почему нельзя было печатать его портрета, в конце концов заявил, что он не может, не умеет, как следует объяснить этого. Нужно из глубины души поднимать такую историю, какую не впишешь и на многих страницах. Невольно опять вспоминаются суеверия первобытных людей – полагавших, что с портретом от человека отнимается нечто живое. Погодин, в свою очередь, был недоволен Гоголем за то, что он не давал в его «Москвитянин» своих художественных произведений и статей. Отрицательно влияли на Гоголя также раз при дрязге между петербургским и московским кружками. Каждый из них тянул Гоголя в свою сторону. Мистические настроения отразились и на мнениях Гоголя о России. Теперь он пишет о ней с христианским умилением и патриотической восторженностью. В начале 1845 года Гоголь выезжает в Париж повидаться с Велегорскими и с Толстым. Париж опять пришелся ему не по духу. Время проходит бестолково, кругом вонь, Велегорские ведут рассеянную светскую жизнь. Анинков, встретивший Николая Васильевича в Париже, рассказывает, «Гоголь постарел» но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвать красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось. Глубокая томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости. Это было лицо философа. Усиливаются болезненные состояния. Анне Михайловне Велегорской, Гоголь признается, что пошел прощаться с Лазаревыми, но забылся шел куда-то автоматически, опомнился дома. Для занятий не хватает сил, благодать Божия не осеняет. Из Франкфурта он пишет Толстому. Высок подвиг того, кто, не получая благодати, не отстает от Бога и выносит крест, текчайший всех крестов, крест черствости душевной. Порою Гоголю уже кажется, что время уступить место живущим, унынье, тоска, немощи. Сверх исхудания необыкновенного боли во всем теле. Тело мое дошло до страшных охладеваний. Ни днем, ни ночью я ничем не мог согреться. Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели. И были ничем не согреваемый лед. Все чаще Гоголю приходит мысль о поездке в Иерусалим. Боюсь страшного одиночества, которое теперь для меня опаснее всего. Упадок сил такой, что трудно даже написать письмо. Жил Гоголь в то время подачками, займами. По представлению министра народного просвещения Уварова, Николай пожаловал Гоголю трехгодичную пенсию по тысяче рублей серебром. Смирнова сообщает. На просьбы о помощи Гоголю царь сначала ответил. «Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам». А я не знаю, удостаивается ли повесть «Тарантас». Я заметила, что «Тарантас» — сочинение Сологуба, а мертвой души» — большой роман. Из автобиографии. Когда Смирнова объявила «Монаршее благоволение» шефу жандармов Орлову, тот спросил, что это за Гоголь? «Стыдитесь, граф!» «Что вы, русские, не знаете, кто такой Гоголь?» «Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах?» ответил беспечно и небрежно голубой мундир. Голый поэт приблизительно в это время пишет однострочную записку про Теирию Базарову. «Приезжайте ко мне причастить, я умираю». Он не помер. Страх смерти, страдания, физические и душевные, гонят его из города в город. Он надеется, дорога исцелит его. Но и дорога не помогает. Гоголь обращается к врачам, говеет. В Галле он советуется со знаменитостью Крукенбергом. Тот находит, что все дело в нервах, предписывает морские купания в открытом море. Не доверяя ему, больной обращается в Дрездене к Карусу. Карус выносит заключение, лечить нужно печень. Необходимы карлсбадские воды. Гоголь направляется в Карлсбад. Карлсбад не помогает. В отчаянии Гоголь просит мать молиться за него в диканьке в церкви святого Николая. Опасаясь, что молитва матери не дойдет до Бога, он напоминает ей нужно предварительно всем простить. Приезжает в Дрезден на прием к Шонлейну. Шонлейн находит расстройство в нервической системе в брюшной полости. Надо жить в Риме и обтираться мокрой простыней. Сам Гоголь склоняется к мнению призница, что много болезней происходит от излишнего обременения желудка слишком питательной пищей, изнуряющей тело обилием соков. Нужно равновесие в занятиях сил физических и умственных, для чего полезно пилить дрова, копать землю и находиться побольше на воздухе. Переезды метания, хождение по приемным знаменитых врачей, просьбы молиться – Разные виды лечения производят тягостное впечатление. К лету 1845 года относят второе истребление мертвых душ. В переписке с друзьями Гоголь по этому поводу писал. «Затем сожжен второй том мертвых душ. Что так было нужно? Не оживет, а еще не умрет», — говорит апостол. «Нелегко было сжечь пятилетний труд», производимые с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много такого, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда видя пред собой смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать.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 не показавший тут же ясно как день путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно быть едва ли не главное. Гоголь искал путей к положительному и прекрасному, до душевного потрясения и сокрушения. Лечение в Греффенберге холодной водой как будто несколько укрепило его здоровье. Осенью он переехал в Рим однако и здесь он продолжает чувствовать себя очень худо. «Я зябну и зябну», — сообщает он Смирновой, — и зябкость увеличивается, чем далее более, а что хуже, вместе с нею необыкновенная ленность всяких желудочных и вообще телесных отправлений. Существование мое как-то странно. Я должен бегать и не сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреться, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится труднее и труднее, потому что начинают пухнуть ноги или лучше жилы на ногах. От этого едва выбирается из всего дня один час, который бы можно отдать занятия. Доктор Баженов в своей монографии о болезни Гоголя утверждает, что он был подвержен припадкам малярии. Плетневу Гоголь жалуется на невыносимые состояния, от которых повеситься и утопиться, казалось бы, лекарством. Одна надежда на Бога. Его совсем не занимает литература, его занимает душа. Только выстрадавшись, он сможет по-настоящему написать «Мертвые души». Все же он работает над поэмой и даже намерен кое-что прочитать Жуковскому. Мысли о поездке в Иерусалим – делаются все более настойчивыми, припадки хандры, необыкновенной зябкости, сменяются моментами подъема, восторга. За них, продолжает уверять Гоголь, он готов перенести самые страшные муки. В это время Гоголь укрепляется в мыслях издать выбранные места из переписки с друзьями. Он обращается к ним с просьбами беречь и возвращать ему его письма, Из них может составиться книга, полезная людям страждущим на разных поприщах. Житейских дел, однако, Гоголь не забывает. Он продолжает наставлять мать и сестер, как лучше вести хозяйство. Журит их за неаккуратное счетоводство, настаивает на подведении годовых итогов, тщательно проверяет эти итоги. Нельзя полагаться на чьи-то рассказы, нужно во все вникать самим, Выбирать приказчика следует самим и такого, на котором мужики не сумели бы ездить верхом, но чтобы он сам умел повелевать, приказывать и изворачиваться молодцом. В одном из писем А. М. Вильегорской Гоголь отмечает автора «Бедных людей». Виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он молод, много еще говорливости, и мало сосредоточенности в себе. Несмотря на недуги, Гоголь приступает к усиленной работе над выбранными местами. В издании этой книги много повинны его мистически настроенные великосветские друзья. Именно они убеждали Гоголя, что его письма, нравоучения, советы могущественно и благотворно действуют на них. Эти нравоучения приходят как нельзя более кстати, успокаивают и вразумляют, обновляют душу, настраивают на высокие помыслы, являются откровением, даже упреки его приятны, его слова вызывают на исповедь. «Горячими слезами облил я письмо твое, любезный друг», уверяет один из таких высокопоставленных поклонников Гоголя. «Благодарю, благодарю тебя за твое благодеяние и всякий расплачу, как его перечитываю». Не мудрено, что Гоголь и сам стал думать, будто его проповеди в письмах спасут Россию и человечество от многих заблуждений и пороков. Он уже рассчитывает, что новая книга его разойдется быстрее, чем все его сочинения, потому что это единственная дельная книга. В конце июля 1846 года Плетнев получает первую тетрадь переписки для издания «Гоголь спешит, работая, не покладая рук» тетради следуют одна за другой. Гоголь просит Плетнева исправлять ошибки в слоге. У меня и всегда слог бывал не щегольской, даже и в более отработанных вещах, а тем пуще в таких письмах, которые вначале вовсе не готовились к печати. Шиварёву он в октябре посылает предисловие ко второму изданию Мёртвых душ, тоже упрашивая его исправлять слог и выражая пожелание, чтобы поэма вышла не раньше переписки. Вслед за предисловием ему же посылается ревизор с развязкой, издание четвертое, пополненное в пользу бедных. По мысли Гоголя Щепкин будет играть ревизора. После спектакля артисты должны из своих рук продавать со сцены книгу. В письме Сосницкому Гоголь уверяет, что тот после пополнения другими глазами взглянет на комедию. «И верно». Развязка даже для близких друзей Гоголя таила в себе много неожиданного. В ней автор дает ключ к комедии. Гоголь убеждает, что комедию надо понимать иносказательно. Город — это не вещественный город, а душевный. Ревизор — наша проснувшаяся совесть. Плуты и казнокрады — наши страсти. Казна — это казна нашей собственной души. Клестаков — ветреная светская совесть. Ее подкупают наши страсти. Все надо понимать в духовном смысле. Гоголь отказывается от реализма в пользу отвлеченной аллегории символа. Отказ вызывал со всем его настроением. Новое разъяснение вызвало со стороны друзей Гоголя резкий отпор. Аксаков спрашивал Гоголя, «Скажите мне, ради бога, положа руку на сердце, неужели ваши объяснения ревизора искренне?» Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежды дураков, сами светотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене? Что название Хлестакова светской совестью не имеет смысла? Ибо принятие Хлестакова за ревизора есть случайность». В свою очередь Щепкин писал Гоголю. «Я видел так много знакомого, так родного. Я так свыкся с городничим, Добчинским и бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их замените? Оставьте мне их, как они есть. Я их люблю со всеми слабостями. После меня переделывайте хоть в козлов» а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог. Щепкин был прав. И плут городничий, и сплетники, Добчинский, Бобчинский и Держиморда по-своему привлекательны. Они привлекательны именно тем, что они живые люди, а не схемы и аллегории. Насколько искренен и правдив был Гоголь, давая новый ключ к ревизору. Гоголь не являлся простым и наивным реалистом-бытописателем. Каждый значительный реалистический образ, событие он расширял до обобщающего символа. Плюшкин, Собакевич, Чичиков, Манилов, Хлестаков помимо их реалистического значения имеют значение и символическое, выражая человеческие пороки и страсти. Создавая «Ревизора», Гоголь был не только реалистом, но и символистом. Однако и в первом томе «Мертвых душ» И в своих более ранних произведениях Гоголь по преимуществу оставался все же реалистом. Действительность занимала его больше всего. Символ только расширял границы его образов, углублял их, придавал им больше вечного смысла. Теперь Гоголь все больше и больше уходит от жизни в свое душевное дело. В соответствии с этим у него растет потребность, живые характеры, происшествия, поступки – Толковать только символически, лишая их реальных черт эпохи, уклада, быта. Причем и самому символизму Гоголь старается придать вид отвлеченно аллегорический. Но живописные насквозь житейские фигуры не втискиваются в аллегорические схемы. Отсюда вольные и невольные натяжки. Хлестаков символизирует необыкновенную легкость мысли, Но едва ли он символизирует светскую совесть. Городничий символизирует плутовство и взяточничество крепостной России, но сомнительно, чтобы он символизировал эти пороки вообще. Гоголь неудачно пытался выхолостить из «Ревизора» его революционное жизненное содержание. Эту неудачу, кажется, он и сам скоро понял. В дополнении к развязке, написанном в 1847 году,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 Нет, его дело изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле. Эти слова звучат совсем по-иному. От аллегорического толкования в сущности ничего не остается. Еще раньше протестов со стороны Аксакова и Щепкина Гоголь получил письмо от Шевырева тоже с выражением недовольства и под влиянием его распорядился Плетневу приостановить печатание ревизора с развязкой. 31 декабря 1846 года в Петербурге вышли выбранные места из переписки с друзьями. Гоголь в это время находился в Неаполе. Здоровье его улучшилось. Поездку в Иерусалим он решил отложить. Он для нее еще не подготовлен. По поводу выхода из печати переписки Плетнев писал Гоголю. «Вчера совершено великое дело. Книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными. Прочие не найдут себе пищи в книге твоей. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет». Из переписки Гоголя с Плетневым и другими друзьями в это время обращает внимание письмо, содержащее одно замечательное признание со стороны Николая Васильевича. Давая по поводу скорейшего выхода выбранных мест советы, отличающиеся большой практичностью, Гоголь пишет своему другу. «Я в Петербурге так расторопно распоряжался с печатанием книг своих, как не знаю...» Распоряжается ли кто теперь из литераторов? Книгу мою я, бывало, отпечатаю в месяц тихомолком, так что появление ее бывало сюрпризом даже и для самых близких знакомых. Денежки мне, бывало, принесут все наперед. Все это, бывало, у меня тот же час записано и занесено в книгу. И сверх того, весь мой книжный счет я носил всегда в голове так обстоятельно, что мог наизусть его рассказать весь. Несмотря на то, что я считаюсь в глазах многих человеком беспутным и то, что называется поэтом, живущим в каком-то тридевятом государстве, я родился быть хозяином и даже всегда чувствовал любовь к хозяйству и даже, не видно от всех, приобретал весьма многие качества хозяйственные. И даже много кое-чего украл у тебя самого, хотя этого и не показал в себе. Мне следовало до времени, бросивши всю житейскую заботу, поработать внутренно над тем хозяйством, которое прежде всего должен устроить человек, и без которого не пойдут никакие житейские заботы. Но теперь, слава Богу, самое трудное устрояется. Теперь могу приняться и за житейские заботы. И, может быть, с таким успехом займусь ими, что даже изумишься, «Откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек?» Плетнев, взглядов на Гоголя, будто он только поэт, живущий в Тридевятом царстве, не разделял. В одном из писем Жуковскому он заявил, «Гоголь не совсем предан делу истины и религии, а только высматривает, что заговорят люди о новой его штуке. Это унизительно». Действительно, Гоголь не был только поэтом, И в особенности поэтам не от мира сего. Но Плетнев преувеличивал, утверждая, будто Гоголь только высматривает. Он не учитывал все возраставшую с годами оторванность писателя от России. Этой оторванностью во многом и объясняется его жадное высматривание. Верно то, что необыкновенная практичность Гоголя не покидала его и тогда, когда он, казалось бы, целиком был занят своим душевным делом. Читатель, вероятно, заметил также, что отзывы Плетнева о Гоголе не отличались ни постоянством, ни прямодушием. Выбранные места. Он милосерд. Он сказал «Толците и отверзнется вам, а покуда займитесь огородом». Из письма сестре Анне, 1841 год. От переписки с друзьями остается глубокое впечатление, что автор ее одержим прежде всего страхом смерти. Доведенным до отчаяния, до ужаса, до вопля, этот вопль заглушает его проповеди и наставления. Глухой, надорванный, он как бы поднимается из мрачного подземелья, из склепа, куда человек, еще живой, замурован навеки. Давно замолкнул этот крик ужаса, а все еще отдается в ушах, все еще леденит кровь и заставляет стоять в столбнике. Страшно перед смертью, перед темной и зловещей завесой, перед возмездием, страшна душевная чернота. И зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит пред глазами? Соотечественники, страшно, замирает от ужаса душа, при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, пред которым пыль, все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них поднимутся. В мировой литературе едва ли найдутся слова, передающий с такой потрясающей силой предгробный вопль, какой содержит в себе переписка. Гоголя страшит мысль, что его могут похоронить живым, и он очнется уже в могиле. Завещаю телом о его не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного омертвения, сердце и пульс переставали биться. Этот страх смерти усиливался благодаря другому чувству. Вся переписка проникнута напряженным сознанием общего неблагополучия в жизни, неустойчивости, всеобщего очерствения и озлобления, ожесточенной борьбы и, наконец, надвигающейся социальной катастрофы. Ни у одного из писателей того времени, тем более русских, не были так обострены эти темные вещи и предчувствия, как у автора переписки. Они прошли через все столетие. Мы находим их у Достоевского, Толстого, Владимира Соловьева, Мережковского, Брюсова, Блока, Розанова, Андрея Белого. И как бы удивились многие современные буржуазно-реакционные европейские мыслители и публицисты, говорящие о гибели, о закате Европы, если бы им сказали, что их откровение можно найти в переписке Гоголя, написанной «80 с лишним лет тому назад». Правда, эти мысли не были приведены в логическую и стройную систему, не отличались эрудицией, но зато в них была величайшая эмоциональная насыщенность. Как бы то ни было, здесь крайне важно отметить, что говоря о всеобщем неблагополучии и неустойчивости, Гоголь имел в виду не только крепостную Россию, но и капиталистическую Европу. Это важно отметить, потому что, оценивая переписку, у нас сплошь и рядом твердили – Будто великий писатель видел и чувствовал распад крепостного уклада. Нет, Гоголь не ограничивался по местным крепостным хозяйствам. Он и в переписке не потерял своего дара и многое видел из того, что делалось за рубежом, хотя он и смотрел и на Русь, и на Европу глазами реакционного утописта. По поводу Одиссеи в переводе Жуковского он писал: Именно в нынешнее время, когда таинственную волю и провидение, стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни на есть на свете, на порядок вещей, на время, на самого себя, когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, в которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение, когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действия как в массах, так и отдельно взятых особах. Словом, в это именно время Одиссея поразит величавую патриархальностью древнего быта. Это писалось незадолго до Бурного 1848 года. Гоголь чувствовал его приближение.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 что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые нам видятся в России. Нельзя отказать Гоголю в прозорливости больше, чем ее обладали многие из самых просвещенных его современников. Поэт, художник в качестве политического провидца опередил изрядное количество записных политических вожаков и дельцов. Он недаром путешествовал по Европе, и недаром царская цензура выбросила из издания целиком статью «Страхи и ужасы России», в которой содержались эти и подобные предсказания. Гоголь вспоминает египетские тьмы Соломона. Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня. Со всех сторон уставились на них ужасающие образы, дряхлые страшилища с печальными лицами, Стали неотразимо в глазах их. Без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего. Подтверждается, что ужас смерти, каким заболел Гоголь, зависел преимущественно от причин общественного порядка, и не только русских, но и международных. Абразины преследовали Гоголя повсюду. И Вий грозил железным пальцем и в Париже, и в Берлине, и в Риме. Продолжая критиковать западноевропейскую цивилизацию, Гоголь обрушивается на человеческий ум. Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше как полицейская. Он может только привести в порядок и расставить по местам все, что у нас уже есть. Он сам не двигается вперед, покуда не двинутся в нас две другие способности, от которых он умнеет. Эти высшие способности – разум и мудрость, но их может дать только Христос. Отличительная черта XIX века – гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в XIX веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века, вынесет название плута, подлеца. Какое хочешь, дай ему название, он снесет его и только не снесет название дурака. Ум для него святыня. Дьявол вступил уже без маски в мир. Мода, которую человек допустил сначала как невинную мелочь, распоряжается теперь полной хозяйкой, изгоняя из человека все лучшее. Законы Христа попраны. Приличия стали сильнее коренных постановлений. Уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а божьи помазанники остались в стороне. В наши дни эта мысль облечена в теории высших и низших рас. Гоголь знает, что там, в Европе, уже поговаривают, чтобы все было общее, и дома, и земли. Так обстоит дело на Западе. А как оно обстоит у нас, в России? В России лучше. Еще нет у нас непримиримой ненависти сословия против сословия, и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе, и которые поставляют препятствия, непреоборимая к соединению людей и братской любви между ними. Однако распад Старой России и рост взаимной борьбы и ненависти и у нас очевидны. Дворяне у нас между собой, как кошки с собаками. Купцы между собой, как кошки с собаками. Мещане между собой, как кошки с собаками. Крестьяне между собой, как кошки с собаками. Только между плутами видится что-то похожее на дружбу. Роскошь, заморские дорогие вещи, ломбарды, обезьянничанье разорили поместья. Христа поместили в лазареты и больницы. Необыкновенно разрослись казнократства и хищение. Завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Россия несчастна. «Россия точно несчастна, несчастна от грабительства и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рок свой». Гоголь в «Переписке» выступил преимущественно как проповедник, как аскет и реакционный утопист, но он не в состоянии еще был подавить в себе художника, автора, ревизора, мертвых душ, а художник обладал необыкновенным глазом и проникновением. Там, где в «Переписке», Прорывается этот художник, сказано много горькой и обнаженной правды. Верно, что и Европа, и Россия жили накануне всеобщих потрясений, что повсюду вверх брали торгаши, предприниматели, что мода, внешние приличия, расчетливость, конкуренция, мещанство духа, пошлость овладевали всем, что портные, швеи, ремесленники, хотя и далеки были от того, чтобы властвовать, но уже начинали жить деятельной, общественной и политической жизнью, требуя, чтобы земля и дома были общие. Еще более верно утверждение, что Россия в руках лихаимцев и расхитителей. Все это Гоголь видел глазами великого мастера-художника. Ужасающие образы, тряхлые страшилища были до боли, до ужаса наглядны, прикипали к самому сердцу.